Амара Габ. Город мастеров или сказка о двух горбунах. Пьеса в трёх действиях, четырёх картин. Действие первое. Картина первая. Когда это было, в какой стороне? Об этом сказать мудрено. И цифры, и буквы у нас на стене от времени стёрлись давно. Но если от времени стёрлась резьба, предание старинное есть. О том, как под сенью родного герба на площади этой кипела борьба За счастье, свободу и честь! За счастье, свободу и честь, За счастье, свободу и честь, За счастье, свободу и честь! То мог бы вам рассказать этот серебряный лев с городского герба. Но то как он говорить не умеет, за него расскажу я. А вы знаете, кто я такая? Люди зовут меня бабушкой Тафаро. Вам это имя незнакомо? Нет. О. Ага, -а, а вот жители города Мастеров, который скрывается за этим занавесом, часто приходят ко мне за добрым советом. Знаете ли вы, почему этот старинный город называется городом мастеров? Да потому что люди, которые в нём живут, умеют делать всё на свете. Это настоящие мастера своего дела. Они чеканят серебряную, бронзовую и медную посуду, куют плуги, мечи и копья, ткут прекрасные ткани, режут по дереву и по камню. А какие у нас кружевницы! Они умеют плести кружева тоньше паутины. Какие у нас пирожники! Они умеют печь пироги, начинённые музыкой и живыми голубями, которые разлетаются, когда пирог подают на стол. Всё бы хорошо, одно плохо. Вот не знаю даже, как рассказать вам. А такм великим несчастьем, которое обрушилось на наш город. Ой, я боюсь говорить, как бы не услышали чужеземные солдаты. Они бродят по нашим улицам, смотрят, подслушивают, и стоит кому-нибудь сказать неугодное им слово, его хватают и запирают в башне молчания. Там стены без окон, А кругом глубокий ров, наполненный водой. Попасть в эту башню легко, а вот выйти из неё не легче, чем из могил. И подумать только, что всего год назад мы жили вольно, весело, никому не кланяясь. Враги нагрянули на нас ни сданно ни гадано, силой и хитростью овладели нашим городом, а тех, кто мог поднять против них меч, коснили, изгнали, или запихли в башне молчания. Вот с тех пор тихо и пустынно у нас на улицах. Люди перестали смеяться, плясать, петь весёлые песни. Все со страхом оглядываются на замок, а там, как сыч в дупле, живёт сам наместник. Это он издаёт все приказы. о казнях и штрафах он запрещает старикам собираться по вечерам за стаканом вина, девушкам не велит петь за работой, а детям играть на улицах. Ну какой он из себя? Никто не знает. Ни один житель города ещё не видел его в лицо. Вот, друзья мои, какая беда стряслась над нашим городом. Ох, так ну, кажется, я заболталась с вами. Солнце уже зашло. Уйду-ка я отсюда, пока не попалась на глаза солдатам наместника.